не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тётки Прилуцкого следующее письмо. Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующие обстоятельства, могущие быть, может, вам помочь разобраться.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 Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности.